Глава 19 Николас, ты можешь объяснить, что с тобой происходит? В который раз интересовалась Ингрид. Когда после секса я просто отваливался и смотрел в потолок. Я выполнял необходимый минимум действий, но каждый раз мои мысли были далеко за бугром. Там, где находилась русская сука, которая решила, что имеет право решать за меня. Решила, что ничего у нас не выйдет. Ну и отлично. Я забуду ее. Это я обещаю себе уже месяц. Но все равно не решаясь завести разговор о дате свадьбы с Ингрид. Хотя я понимаю, что она ждет. Каждый день она ждет, что я выполню свои обещания, которые по глупости дал в вертолете, когда смотрел на чемоданы Насти, которые уносили обратно. Все нормально. Или ты не кончила? Я кончила, конечно, но это тут ни при чем. После возвращения с той свадьбы ты сам не свой. Неужели дело в ней? В ком? Повернулся я к ней без особого интереса. «В невесте? Ты на нее смотрел, словно на призрака?» Я поднялся, растер лицо ладонями, понимая, что она права. Я действительно смотрел на миру, как на призрака, который в очередной раз рушит все мои планы. Уже тогда стоял, смотрел на их с Настей схожесть и осознавал, что свадьбе с Настей не быть. Она не примет. Она не примет, потому что не примет ее семья. Потому что каждый, вот как Ингрид, будет думать, что все из-за мира. «Мы с ней были когда-то женаты. Всего два дня. Вот так?» Удивилась она, прикрывая крупную грудь. «Только не говори, что все еще любишь ее. Не люблю. Я и тогда не любил, и хватит об этом. Сегодня день тяжелый, надо собираться. Встаю я с кровати и иду в душ. Не стоило обнадеживать Ингрид и мать, теперь они будут давить на меня сильнее. И, конечно, их желание сходится с моим, и желание не думать о Насте невероятно сильное, но я все равно не готов идти на поводу женского давления». «Ингрид хотела зайти со мной в душ, но я как можно быстрее закончил и покинул квартиру. Оделся сегодня в считанные минуты и ждал в машине, когда она выйдет. Настя, скорее всего, бы просто не вышла, а то и устроила скандал. От этой мысли я даже улыбнулся. Сложно найти более эмоциональной девчонки, даже мира была спокойнее. Я по привычке просматриваю телефон на сообщение, но всегда жду, когда напишет или позвонит она». Наверное, тогда я, как влюбленный идиот, помчусь к ней и после долгих жарких наказаний, конечно, прощу. И я бы, может, просто приехал в Россию, чтобы увидеться с ней, но не было повода. Ни одного чертового повода купить билет. Ну все, поехали. Садится в машину Ингрид, как обычно, собранная и деликатная. У нас будет отличная жизнь. скучная, как договор по импорту в Россию. И я, как и мой отец, постоянно буду искать развлечений на стране и с каждым годом ненавидя себя еще сильнее. День уже подходил к концу, и все дела были позади, когда на экране моего телефона загорелись цифры с кодом России. Сердце застучало, как дикое. Я даже задержал дыхание и даже закрыл дверь кабинета на замок, хотя по ту сторону меня уже ждала Ингрид. Я сдвинул слайдеры как можно спокойнее ответил. «Слушаю». «Ник, дружище, до тебя прям невозможно дозвониться». «С чего бы? Мой секретарь принимает любые звонки?» «Усаживаюсь в кресло». «Привет, Яр, какие новости? Новая свадьба?» «Ну нет», — смеется Яр. «Теперь будем ждать, когда Настюха решится». «Так у нее вроде жених есть». Заткнись, заткнись, черт возьми. Да есть, конечно, отличный работящий парень. Я даже думаю открыть сеть по ремонту, которую он возглавит. Щедро. Ну а я тут при чем? Да слушай, тут идея одна есть насчет мостов. А лучше тебя в этом бизнесе никто не разбирается. Тебе не идет лезть. Усмехаюсь, откидываю затылком на спинку. О чем речь-то? Приезжай, сходим, бухнем, как в старые времена, и все обсудим. Как в старые времена... Закрываю глаза, видя перед собой лишь Настю. Нельзя ехать в Москву, только рано это ковырять. Завтра так и быть, посмотрю билеты. Ну, конечно, ведь частные самолеты летают строго по расписанию. Хохочет он, а я челюсть сжимаю. Завтра, уже завтра я буду в Москве. Ярослав сам не знает, что он натворил своим звонком. Завтра вечером? В сауну, ту самую, акваланг, помнишь? Еще бы не помнить. В 8 по Москве? Да, будем ждать тебя, дружище. Все-таки хорошо, что ты вернулся. Да уж. Очень хорошо.